— Это только отговорка, Лиза! — с осуждением покачал головой киськ. — Верно, не стала отрицать Стайн. Я не позволю тебе отправиться к азарменному корпусу, потому что ты слишком этого хочешь. — У тебя уже сложилось законченное представление о том, что там произошло. И случись что, ты будешь действовать в соответствии с ним. Ты ожидаешь встретить там врагов, а поэтому постараешься найти их во что бы то ни стало. Помнишь старую притчу о черной кошке в темной комнате? Киск тяжело устало вздохнул и медленно провел ладонью по лицу. Когда ладонь прикрыла глаза, он ненадолго закрыл их, надеясь, как в детстве, увидеть яркие разноцветные вспышки и огненные круги. Но не увидел ничего, кроме темноты. Той самой, в которой пряталась черная кошка. «Возможно, что ты права», — произнес он, опуская руку, но не поднимая при этом взгляда на Лизу. «Возможно, что права», — повторил он, поднимаясь на ноги. «Я не хочу никаких эксцессов, Ива», — поспешила сказать Стайн. Слова ее прозвучали как извинение «К азарменному корпусу отправится группа под руководством человека на благоразумие и взвешенность поступков, которого я могу положиться полностью». «И кто же это?» — поинтересовался Кийск. «Я». Левая бровь Кийска удивленно приподнялась. «Ты собираешься оставить станцию?» «Не оставить, а всего лишь на время покинуть ее», — поправила его стайн. И с улыбкой добавила. «В инструкциях ничего не сказано о том, что руководитель экспедиции не имеет права покидать станцию. Но если что-то случится...» «Ничего не случится, Ива», — решительно перебила Кийска стайн. «Мы доберемся до казарменного корпуса, выясним, какие там условия, решим, что лучше перевести всех военных на станцию или оставить их в казарме, и вернемся назад». — Не забудьте, по крайней мере, проверить кровь у всех, кого там встретите, — сказал Кийск, понимая, что спорить с Лизой далее не имеет смысла. — Я думаю, полковник гланд уже позаботился об этом, — ответила Стайн, и секунду помедлив добавила. — Мне кажется, у тебя сложилось о нем превратное мнение. — Полковник гланд вовсе не такой тупой солдафон, каким может показаться на первый взгляд. — Он не тупой солдафон, а самоуверенный болван, — мрачно буркнул Кийск. На этом разговор был закончен. Киск старался не вспоминать о нем. В конце концов, Лиза была не наивной девочкой и знала, что делала. Кто знает, быть может, Стайн была права. Он действительно относился с предубеждением ко всему, что не укладывалось в рамки допустимого, который он сам для себя очертил. Киск пытался успокоить тебя убедить в том, что никакой трагедии не случится. В конце концов, Лиза поедет к Азарменному корпусу не одна, а в сопровождении охраны, которую выделит для нее Гамлет голомазов А с ним Киск уже провел разъяснительную беседу. Для Гамлета не существовало такого понятия, как необоснованные подозрения. Если подозрение возникало, значит, на то имелись причины, которые просто следовало отыскать и проверить. То, что Гамлет тщательнейшим образом, принимая во внимание все те недостатки, которые были выявлены во время первого вояжа по пустыне, проследит за формированием и оснащением группы, с которой Лиза должна была отправиться на встречу с полковником Глантом, не вызывало у Кийска ни малейшего сомнения. Проблема заключалась в ином. Поскольку оружие в арсенале имелось в избытке, Галамазов с Кийском провели серию опытов, которые должны были подтвердить, либо опровергнуть теорию Леру относительно того, что долговечность любого автоматического устройства в условиях иллюзорной реальности багрового мира напрямую зависит от отношения к нему владельца. Результаты оказались обескураживающими. Все попытки научить десантников любить свое оружие закончились безрезультатно. Вернее, результат каждый раз был одним и тем же. Стоило солдату с оружием в руках выйти за пределы зоны стабильности станции, как спустя какое-то время находившийся при нем трассер выходил из строя. Время варьировалось не только в зависимости от того, в чьих руках находился трассер, но и от настроения солдата. Абсолютный рекорд, в течение которого оружие оставалось в рабочем состоянии, принадлежал самому Голомазову. Однако составлял он всего 42 минуты, что было катастрофически мало. К тому времени, когда группа, возглавляемая «Стайн», доберется до места назначения, оружие подчиненных Голомазова, скорее всего, придет в полную негодность. И если, не приведи случай, возле казарменного корпуса начнется стрельба, то ответить им будет нечем. Кийский сам не мог понять, почему он все время словно бы был запрограммирован на ожидание чего-то нехорошего. Если как следует все взвесить, поездка в поселок людей-ящеров обещала быть куда интереснее, чем рандеву с полковником Глантом. Так почему же он не мог спокойно заниматься своим делом? Почему в голову настойчиво лезла мысль о том, что добром все это не кончится? Некоторую ясность в понимании кийском собственных проблем внес разговор с Леру. Как-то раз Когда они с Кийском экспериментировали за пределами станции с различными материалами, которые, как им казалось, могли обеспечить сохранность аппаратуры, необходимой для работы в поселке, людей-ящеров, во время ее транспортировки философ изрек глубокомысленно. «Скажу только вам по секрету, Иво!» Прижав ладонь к пояснице, Леру с трудом выпрямил натруженную спину. «Этот мир вводит меня в депрессивное состояние». Сам не могу понять, в чем тут причина, только временами мне хочется все бросить, запереться в своей комнате, лечь на кровать и, накрывшись с головой одеялом, отвернуться к стене. И чтобы меня больше никто не тревожил. Пусть все забудут о моем существовании. Пусть думают, что я умер». Леруни весело улыбнулся и посмотрел на Кийска. «Должно бы считаете меня старым маразматиком?» «Может быть, и еще бы, если бы и сам порою не испытывал то же самое» ответил Кийск. «Вы это серьезно?» с любопытством, но недоверчиво посмотрел на Кийска Леру. «Абсолютно серьезно», — заверил философа Кийск. «Постоянно жду, что случится что-то непоправимое». «Надо же!» — Леру озадаченно потер пальцами кончик носа. «А я-то думал, что это происходит только со мной. Я ведь, признаться, не привык путешествовать по планетам, у которых даже названия нет. Глядя на то, как уверенно вы держитесь, этого не скажешь». С улыбкой заметил Кийск.